Глава 4. Несмотря на обилие светильников, висевших прямо над столами, сразу рассмотреть всех присутствующих в зале было невозможно. Дым стоял коромыслом, пахло пивом и копченостями. Шум стоял такой, что Звереву поначалу показалось, что он попал не в бильярдную, а на иподром в момент решающего забега. У барных стоек, попивая какую-то красную бурду, сидели размалеванные девицы и громко хохотали. Их кавалеры в узких пиджаках и лакированных туфлях, в шляпах, панамах и кепках, которые большинство из местных завсегдатаев даже не считали нужным снять, дымили сигаретами, громко спорили, махали руками и много пили. Лишь дюжина истинных ценителей игры сгрудилась в левой половине зала, где стояли обтянутые зеленым сукном столы. Игроки издавали гораздо меньше шума, чем те, кто развлекался в правой половине. Но и они успевали выпить пиво, то чертыхаясь, то искренне радуясь, когда очередной мастерски выполненный удар загонял шар в узенькую лузу. Зверев подошел к стойке, заказал кружку пива и стал рассматривать те, кто околачивался у столиков. В средних лет блондинистая девица, курившая сигарету через мундштук, поинтересовалась, не ее ли он ищет, на что Зверев отрицательно покачал головой и отвернулся. Девица что-то пробубнила и подсела к соседнему столику, утратив к Звереву всякий интерес. Выпив свое пиво и выкурив пару сигарет, Зверев взял еще одну кружку и прямо с ней направился к столам. Только подойдя к первому столику, он наконец-то нашел того, кого искал. Это был темноволосый мужчина лет пятидесяти, кореглазый и губастый, вздвинутый на затылок соломенной шляпе и в клетчатом жилете английского покроя. Он стоял возле самого дальнего стола, держа на плече отполированной до блеска кий. В это время его соперник, лосоватый старикан с рыжеватой бородкой, стоял на другой стороне стола и тщательно выцеливал свояка на среднюю лузу. В Пскове не было такого человека, конечно же, из числа тех, кто хоть раз брал в руки кий, кто не слышал бы о знаменитом Михаиле Львовиче Соловейчике по прозвищу Мишка Своячок. С детских лет Миша увлекался игрой в бильярд и часами ошивался у стола. Поднаторевши, он начал играть на деньги и немало заработал. Как-то раз он даже играл с легендарным Заикой и проиграл ему всего лишь пару шаров. Примечание. Заика. Прозвище Николая Ивановича Ефимова, легендарного игрока в американку 30-х-40-х годов. Конец примечания. Бывало, что придя в незнакомое место, он выдавал себя за любителя, проигрывал одну-две партии, а потом обставлял подчастую даже самых умелых игроков. Но как-то раз до войны, задолго до того, как он обрел свою известность, Миша имел неосторожность связаться с тем, с кем никогда не стоило юлить. Это случилось в 36-м. По приглашению тульского вора в законе, трое псковских налетчиков съездили на гастроль в тамошний ювелирторг. Они сняли неплохой куш, застрелив при этом охранника и ранив двух продавщиц. После возвращения на родину один из налетчиков по прозвищу Витя Мастив повел своих приятелей в кабак отметить удачное дело. В кабаке оказались бильярдные столы. Когда Витя увидел, что какой-то мастер с легкостью выигрывает у всех одну партию за другой, играя при этом по-маленькому, он решил похвастаться перед корешами. Витя заявил, что с легкостью обыграет этого еврея. В это время Витя Мастиф уже изрядно принял на грудь и чувствовал себя едва ли не властелином мира. Приятели усомнились в способностях Мастифа, что совсем его раззадорило. Витя предложил Мишу свой а это был именно он, сыграть пару партий на реальные деньги. Первую партию Миша выиграл у Вити с разницей всего лишь в один шар. Витя был в ярости, но приятели подзадоривали его все сильнее и сильнее, Следующую партию выиграл Мастиф и разошелся так, что его уже было не удержать. Он стал подзадоривать Мишу. Тот сделал вид, что злится и предложил сыграть совсем уж на большие деньги. Витя был уверен в себе и поставил на кон всю свою долю, доставшуюся ему за ювелир торг. Тут уж своячок показал себя во всей красе. Он выиграл следующую партию с Кия, в результате чего Мастиф не только спустил всю свою наличность, но и опозорился перед корешами. Сразу было понятно, что Миша с ним играл, как кошка с мышью. Разъяренный Витя выхватил нож и бросился на соперника по игре. Миша получил два касательных удара, после чего приятели оттащили его и отняли нож. Но мастив был парень крепкий. Он вырвался из рук своих дружков, повалил Мишу и стал его душить. Один из случайных свидетелей драки треснул Мастифа кием по спине. Кий сломался, но Витю это не остановило. Зато друзья Мастифа, видя, как об их дружка сломали ки, бросились на Мишиного заступника. К счастью для Миши, в том же заведении со своей очередной подружкой отдыхал Павел Васильевич Зверев. Увидев покрасневшую физиономию мастера местного бильярда, Зверев огрел Мастифа бутылкой, а когда тот встал, двумя точными ударами в челюсть срубил его на повал. Отключив Мастифа, Зверев сумел угомонить его дружков. После прибытия наряда милиции, когда всех дерущихся скрутили и посадили в дежурный автомобиль, Михаил Иванович Соловейчик долго благодарил Зверева за спасение. Узнав о месте работы Павла, Своячок время от времени снабжал его нужной информацией. Правда, старался это не афишировать, так как, по его словам, за такую дружбу отдельные его знакомые могут попытаться свернуть ему шею. Разглядев своего старого знакомого, Зверев, однако, не спешил к нему подходить. Потихоньку, отхлебывая из кружки, он стоял у соседнего столика и наблюдал за одноруким игроком, ловко орудовавшим кием. На сваячка Зверев даже не смотрел, но краем глаза заметил, что тот его тоже приметил. Спустя ровно три минуты Миша, правда, не без труда, разобрался со своим рыжебородым соперником и громко произнес так, чтобы Зверев наверняка его услышал. «Что-то устал я сегодня. Если кто-то еще желает...» то я сыграю пару партий, но не больше. Рожебородый сказал, что на сегодня с него хватит, и достал из бумажника пятерку. Зверев допил пива и отправился к выходу. Он услышал то, что хотел услышать. Если бы Своячок сказал что-то типа «Один раз живем!» или «Семь бед, один ответ!», это означало бы, что встречу он назначает у трамвайного депо. «Тройка» означала «Ленинский парк» на лавочке у карусели. Миша же сказал пару партий. Двойка в любом ее проявлении говорила, что местом, где они могут встретиться, будет беседка возле до сих пор не отстроенной после войны районной больницы. Зверев подошел к стойке, расплатился за пиво и не спеша направился к трамвайной остановке. Устроившись в беседке у разрушенной больницы, Зверев закурил. Ждать ему пришлось недолго. Либо желающих играть с Мишей больше не нашлось, либо он просто-напросто разнес своих соперников за несколько подходов. Так что вышли они из бильярдной с интервалом не больше пятнадцати минут. Миша присел на скамейку и огляделся по сторонам. Звери вкратце объяснил, что ему нужно. «Говорите, что этот Герман отдал монету какому-то другому мальчику. И, судя по его имени, он из наших? Ну что же, это резонный вывод. Я бы рад помочь, но есть одна маленькая неувязочка». «Какая?» — сухо поинтересовался Зверев. «Павел Васильевич, я вас умоляю, знаете, сколько Мони живет в этом сравнительно небольшом городишке?» Миша скривил кислую мину. «Эх, у меня сегодня наклевывалась такая интересная партия, а из-за ваших вопросов я и упустил клиента!» «Не бухти, а по поводу Мони. Я могу назвать адрес, где он жил. А где же, скажите на милость, этот Мони живет?» «На лесной, дом номер три». Только не живет, а жил. Вместе с родителями они после войны уехали в Крым. «Подождите. Кажется, я что-то припоминаю. Уж не о старшем ли сынке, а в Раши и Фимочке вы мне толкуете?» Зверев оживился. «Фамилия мальчика Липкин». «Так это меня и дело. Точно, они на лесной обитали, а потом съехали». «А адрес в Крыму? Точный адрес, куда они съехали?» «Да почем же я знаю? К тому же дался вам их адрес, товарищ Зверев. Я таки понимаю, что вам нужны не Авраша с Фимочкой, и уж тем более не их толстячок-сыночек. Вам же нужна та монета, верно?» «А ты знаешь, где она?» «Так вы же сами сказали, что они ее продали. А кому Моня мог продать древнюю монету, как не Бобби Шекелю?» «Да-да, это абсолютно точно!» «А почему ты в этом так уверен?» А Липкин, папаша Мони и Боба Шекель двоюродные братья. Вот почему. Ах, вон оно что! А почему ты решил, что Моня продал монету своему двоюродному дяде, а не, скажем, тете или бабушке? И кто вообще такой этот шекель? Шекель? Кто такой Боба Шекель? Я сам бы хотел знать, кто такой Боба Шекель. Это такой загадочный тип, скажу я вам. Шекель это фамилия. А черт из два! «Этого поца зовут Борис Аронович Зильберман. Он, вы можете себе это представить, работает на почте!» Миша сделал внушительную паузу. «Однако не спешите верить, что он живет на те гроши, которые ему платит государство. За то, что он рассовывает в почтовые ящики газеты и вручает телеграммы, он получает сущие гроши. Но Боба Зильберман совсем не бедный человек, уж поверьте моему слову». Кем он был до революции, я так и не знаю вовсе, но говорят, что когда-то он неплохо поднялся, работая в антикварной лавке. Когда к власти пришли большевики, Боба притих, как мышь, а накопленные им богатства так и не нашли. Этот шекель, скажу я вам, очень скрытный и загадочный тип. Скупой до крайности, но ходят слухи, что он богат, как Крез. Примечание Крез, Последний царь Лидии в античном мире слыл баснословным богачом. Конец примечания. «Так что можете не сомневаться, товарищ Зверев, если Моне Липкину попала в руки золотая монета, и он пожелал ее продать, то наверняка он отнес ее двоюродному дяде. Боба, конечно, жадный, и денежки из него вытрясти не так уж и просто, но монеты он обожает, потому что знает им цену». Зверев покачал головой. «А ты с ним лично знаком?» «Не напрямую. Как-то сталкивались на похоронах Семочки Гринберга». Нас друг другу представили, но этим все и закончилось. — Откуда же ты о нем столько знаешь? — Так наша же Сарочка, Изина вдова познакомила. А Изи знает все и про всех. К тому же она с нашим Бобой на главпочтамте работала и все знала. — Да уж, — усмехнулся Зверев. — У нас, говорят, еврейке досталось девять мер болтливости из десяти. — Не сомневаюсь в этом, — улыбнулся Зверев. — А почему знала? Миша вскинул глаза к небу и прижал руки к груди. «Так представилась Сарочка! Уж полгода как! Умолкла навеки от того и не скажет!» «Жаль, сейчас бы мне ее болтливость не помешала. Но раз уж Сарочка больше нам ничего не расскажет, то, может, ты мне скажешь, где этого шекеля найти?» «Так на Новый он и живет! Улица Новая, 14 дом! Домик у него, правда, паршивенький, но говорю же, что этот поц прибедняется!» А кроме этих Липкиных, у твоего Шекеля родственники есть?» «Кто ж его знает? Наверняка есть, но живет он один!» Мимо них прошли двое подвыпивших мужчин. Миша съежился и втянул голову в плечи. «Пойду. Я так понимаю, вы получили то, что хотели?» Зверев поблагодарил Мишу, и они разошлись каждый в свою сторону.